Глава 47. Жена-чародея В тот час, когда после столь насыщенного дня Жильбер у себя на чердаке жевал хлеб, запивая его водой и полной грудью вдыхал воздух, плывущий из окрестных садов, в тот, повторяем час, женщина, одетая с несколько необычным изяществом, длинной вуалью, Проскакала на превосходном арабском коне по пустынной дороге на Сен-Дени, которую завтра предстояло запрудить толпом народа, спешилась у монастыря кармелиток и постучалась в воротную решетку башни. Коня она держала под усцы, и тот, нетерпеливо приплясывая, рыл копытом песок. Несколько любопытных жителей городка окружили незнакомку. Их привлекла и уже упомянутая нами ее необычная внешность — и настойчивость, с какой она стучалась. «Что вам угодно, сударыня?» — поинтересовался один из них. «Сами видите, сударь», — с заметным итальянским акцентом отвечала незнакомка, — «мне угодно войти?» «В таком случае вы стучитесь не туда. Ворота этой башни отворяют раз в день для нищих, а сегодня их уже отпирали». «Как же мне тогда поговорить с настоятельницей?» — спросила женщина. «Постучитесь в калитку в стене или позвоните у главного входа». Другой горожанин поинтересовался. «А вам известно, сударыня, что теперь здесь настоятельница ее королевское высочество, принцесса Луиза? Благодарю вас, я знаю». «Боже праведный, какой конь!» — воскликнул драгун полка королевы, любой с скакуном незнакомки. А знаете, что он стоит все пятьсот луидоров, если, конечно, он не старый, и это так же верно, как то, что мой стоит сотню пистолей. Его слова произвели на зевак весьма изрядное впечатление. В этот миг некий каноник, который в противоположность драгуну смотрел не на скакуна, а на всадницу, пробился к ней сквозь толпу и, зная секрет запора ворот, открыл их. — Входите, сударыня, — пригласил он, — заводите своего коня. Желая поскорее укрыться от жадного любопытства зевак, которое, судя по всему, отчаянно ее тяготило, женщина поспешно последовала приглашению и прошла вместе с конем ворота. Оказавшись на просторном дворе, незнакомка дернула за повод. Конь ее расплясался, попона на нем сбилась, и он так громко бил копытами по каменным плитам, что сестра-привратница, покинувшая на минутку свою коморку у ворот, Выскочила из внутренних помещений монастыря. «Что вам угодно, сударыня?» — закричала она. «Как вы сюда попали?» «Мне от перворота какой-то священник», — отвечала та. «А хочу я, если возможно, побеседовать с настоятельницей. Принцесса сегодня вечером не принимает. А мне говорили, что долг настоятельницы монастыря в любой час дня и ночи принимать своих сестер-мирянок, просящих о помощи». В обычных обстоятельствах так оно и бывает, но ее высочество прибыла лишь позавчера и только-только успела обосноваться, а сейчас у нее собрался капитул. Примечание. Собрание руководящих лиц монашеского ордена либо монастыря. Конец примечания. Сестра, продолжала незнакомка, я приехала издалека, из Рима, проделала шестьдесят лье верхом, и силы мои на исходе. «Ничего не могу поделать. Я не смею нарушить приказ настоятельницы. Сестра, я должна открыть вашей Аббатиссе нечто безмерно важное. Приходите завтра. Это невозможно. Я день провела в Париже, и уже за этот день... И потом я не могу остановиться в гостинице. Почему? У меня нет денег». Сестра-привратница изумленно возрилась на увешанную драгоценностями владелицу прекрасного скакуна, у которой, по ее словам, не было денег, чтобы заплатить за ночлег. «Ах, не обращайте внимания на мои слова и на мое платье!» — проговорила молодая женщина. «То, что у меня нет денег, не совсем справедливо. В любой гостинице мне поверят в долг. Нет-нет, у вас я ищу не крова, но убежище». Сударыня, это не единственный монастырь в Сен-Дени, и в каждом есть настоятельница. Да-да, сестра, я знаю, но не могу обратиться к простой аббатиссе. По мне вы зря упорствуете, ее высочество Луиза Французская больше не занимается мирскими делами. Ну какая вам разница? Доложите, что я хочу с ней говорить. Повторяю, у нее собрание капитула. После капитула он только что начался». Тогда я пройду в церковь и подожду за молитвой. «Сударыня, я в отчаянии!» чего же?» «Вы не можете повременить до завтра?» «Не могу. Тогда мне придется вам отказать». «Выходит, я ошиблась. Значит, я не в доме милосердного Господа», вскричала незнакомка, и столько энергии было в ее взгляде и голосе, что монахиня, не имея более сил противиться, уступила. «Ну, если вам так спешно, попробую». «Передайте ее высочеству», — добавила незнакомка, «что я приехала из Рима, и, если не считать двух передышек в Майнце и Страсбурге, останавливалась в пути только чтобы поспать и отдыхала ровно столько, сколько нужно, чтобы иметь силы держаться на лошади, а лошади дать возможность набраться сил». «Передам, сестра моя». Монахи не удалилась. Через несколько минут... Появилась послушница. За ней ушла превратница. «Ну что?» — в нетерпении спросила незнакомка. «Сударыня, ее королевское высочество сказала, что сегодня не может дать вам аудиенцию», — ответила послушница. «Но монастырь не откажет вам в гостеприимстве, раз вы полагаете, что вам немедленно нужно обрести убежище. Поэтому войдите, сестра!» И если вы действительно после столь долгой дороги и устали, вам следует поскорее лечь в постель. — А как же конь? — Не беспокойтесь, сестра, о нем позаботятся. — Он смирен, как овечка, зовут его Джерит, поручая его вашим заботам. За ним будут ухаживать, как за королевскими лошадьми. — Благодарю вас. — А теперь проводите госпожу в ее комнату, — сказала послушница сестре-привратнице нет в церковь я не нуждаюсь в сне мне нужно помолиться часов открыта для вас сестра проговорила монахиня указывая на боковую дверь в церковь я увижу мать настоятельницу спросила незнакомка завтра утром нет утром не получится почему завтра утром у нас будет большой прием «Неужели у кого-то есть более спешное дело, или есть кто-то несчастнее меня?» «Завтра дофина оказывает нам честь остановиться здесь на два часа. Это великая милость для нашего монастыря и великое торжество для всех сестер, так что сами понимаете, увы, мать-настоятельница желает, чтобы все здесь было достойно царственных гостей». «Но пока я не повидаюсь с августейшей настоятельницей, я буду здесь в безопасности?» — с явным испугом оглядываясь вокруг спросила незнакомка. «Разумеется, сестра, наш монастырь дает убежище даже преступникам, а тем более беглецам, — закончила незнакомка. Значит, сюда никто не может войти? Без позволения никто». «Господи!» — воскликнула женщина. «А вдруг он получит позволение? Он обладает таким могуществом, что временами оно повергает меня в ужас!» «Кто?» — полюбопытствовала монахиня. «В церковь! В церковь!» — воскликнула незнакомка, словно для того, чтобы утвердить мнение, которое начало складываться о ней у собеседниц. «Идемте, сестра, я провожу вас. Поймите, меня преследуют! Скорее в церковь!» «О, стены Сен-Дени прочны!» — с сочувственной улыбкой проговорила послушница. «А вы так устали, что, поверьте, лучше бы вам последовать за мной и отдохнуть в мягкой постели, а не утруждать свои колени на каменном полу часовни!» «Нет, я хочу помолиться, чтобы Господь оградил меня от преследователей!» — воскликнула женщина, скрываясь за указанной монахиней дверью и затворяя ее за собой. Послушница, любопытная, как все обитательницы монастыря, обошла церковь кругом и, осторожно заглянув в двери главного входа, увидела, что незнакомка распростерлась перед алтарем и молится, мешая слова молитвы со слезами.